Он переложил дрова из ящика в очаг и хотел было прибегнуть к волшебной силе, чтобы зажечь огонь, но вовремя вспомнил, что делать этого не следует, и предпочел воспользоваться лучиной. — Зет, друг мой, — услышал он тихий голос Эдди, — я знаю, о чем ты хотите меня спросить. — Я не сестра Света. Волшебник хотел узнать именно это. — А будь ты сестрой Света? «Разве ты бы мне сказала?» — спросил он, не оборачиваясь. Она не отвечала. Зедд посмотрел на нее и заметил, что она улыбнулась. «Сестры Света ставят честность очень высоко», — сказала Эдди. «Но солгать ради служения Создателю они считают благим делом». «Это меня не утешает», — фыркнул волшебник. Эдди погладила его по руке. «Зедд, я скажу тебе правду». Я в долгу перед некоторыми из сестер Света за то, чему они научили меня. Но могу поклясться тебе памятью моего Пэла. Я не из них. Я не допустила бы, чтобы они учили мальчиков с даром, если бы в нашем мире нашелся волшебник, согласившийся стать учителем. Если бы это от меня зависело, я не хотела бы, чтобы кто-то учил их так, как это делают сестры. Я и не думаю, чтобы ты была одной из них. — сказал Зедд. — Просто мне больно, что эти женщины так обращаются с учениками, когда я могу сделать бы так, чтобы ученики получали от своего дара радость. А эти сестры обращают дар в проклятие. — Я вижу, ты раздобыл замечательную новую трость, — заметила Эдди. — Уж не знаю, какую выгоду сможет извлечь из этого хозяин, — проворчал волшебник. — Трудно представить, сколько он с меня может содрать. «А экипаж ты нашел?» «Да, я тебе говорил. Возчика зовут Айрн. Сейчас нам лучше немного поспать. Мы встречаемся с ним здесь за три часа до рассвета». Зет бросил на Эдди мрачный взгляд. «Послушай, пока мы не доберемся до Никобариса и не избавимся от порчи, нам следует быть очень осторожными с нашей магией». «Здесь мы в безопасности?» — спросила Рэйчел. В полумраке девочка не могла различить, чья рука погладила ее по щеке. Ласковый голос произнес, «Вы оба здесь в безопасности, Рэйчел, и так будет всегда. Тебе нечего бояться». Рэйчел улыбнулась. Ей и правда было хорошо, как никогда. Такое чувство покоя, словно она совсем маленькая и сидит на руках у мамы. Рэйчел давно уже не вспоминала о маме. но сейчас она вновь почувствовала давно забытую материнскую ласку и заботу. Вот когда они с Чейзвом пытались догнать Ричарда, тогда было очень страшно, но теперь испуг прошел. Какая разница, успеют они настигнуть его или нет? Рэйчел постепенно забывала нападение скрилинга, и кровь, и все страхи, и беды. Когда она стояла у водоема, Чьи-то заботливые руки расстегнули ее грязное платьице и разделили ее. Рэйчел вздрогнула, когда руки случайно задели синяк у нее на плече. Теперь на нее были устремлены ласковые, сочувствующие взгляды. Чьи-то нежные голоса успокаивали ее. Руки коснулись ее плеча, и кровоподтек исчез, словно по волшебству. — Так лучше? — спросил тот же голос, который сообщил, что ей нечего бояться. Рэйчел кивнула. «Теперь мне совсем хорошо. Благодарю». Те же руки сняли с Рэйчел башмаки и чулки. Усевшись на теплый камень, она опустила ноги в золотистую воду. Это было так приятно. Она подумала, как здорово было бы искупаться, смыть себя пот и грязь. Руки коснулись камня, который висел у нее на шее, и тут же отдернулись, словно боялись дотронуться до него. «Мы не можем снять этот камень», — услышала Рэйчел. «Ты сама должна это сделать». Поглощенная чувством радости и покоя, зачарованная красотой, которая ее окружала, Рэйчел услышала словно издалека голос Зеда. Он говорил, что она не должна никому отдавать камень, что должна всегда хранить его при себе. «Я не хочу его снимать», — ответила она. «Можно мне его оставить?» Она снова увидела радостные улыбки. «Конечно можно, Рэйчел, если ты так хочешь, если это нужно для твоего счастья». «Да, мне нужно, чтобы он был у меня», — сказала Рэйчел. «Тогда пусть он останется у тебя, даже навсегда, если желаешь». Девочка улыбнулась радостно и беззаботно и залезла в воду. Она плавала и отдыхала, лежа на воде, Чувствую, как вода смывает с нее вместе с грязью все пережитые невзгоды. Состояние покоя и блаженства не оставляло ее. Потом Рэйчел поплыла к другому берегу, где, как она помнила, они расстались с Чейзом. Чейз стоял по грудь в воде и счастливо улыбался, закрыв глаза. — Папа, я здесь, — девочка, — ответил он, не открывая глаз. Она подплыла к Чейзу, и он обнял ее за плечи. «Папа, нам когда-нибудь нужно будет отсюда уходить?» – спросила Рэйчел. «Нет, говорят, мы можем остаться здесь насовсем». Она прильнула к нему. «Я так рада!» Потом она заснула, и, кажется, никогда еще сон ее не был таким крепким, здоровым и безмятежным. Рэйчел и не помнила, сколько она проспала. Потом она оделась, и одежда была чистая и даже выглядела совсем как новая. Одежда Чейза также сверкала чистотой. Рэйчел водила хороводы вместе с другими детьми, словно созданными из света. Слышала их голоса и смех, и сама смеялась радостная и беззаботная. Когда ей хотелось есть, они с Чейзом, лежа на траве, смотрели сквозь дымку на улыбающиеся лица и ели удивительно вкусные вещи. Когда ей хотелось спать, она тут же засыпала, не думая об опасности, потому что теперь нечего было бояться. Когда ей хотелось играть, приходили другие дети и играли с нею. Они любили ее, и она их любила. Иногда она гуляла одна среди освещенных солнцем деревьев или по лугу, усеянному множеством полевых цветов. Гуляла она с Чейзом, который держал ее за руку. Так как Рейчел теперь была счастлива, то и он был доволен. Чейзу не надо было больше ни с кем сражаться. Он говорил, что наслаждается покоем. Иногда он показывал ей лес в тех местах, где, как он говорил, играл в детстве. Он радостно улыбался, и Рейчел улыбалась в ответ. Она любила Чейза и была очень рада, что он, наконец, может наслаждаться покоем.